Уроки вождения В следующий раз, увидев Лео, я спросила, точно ли он трогал когда-либо ядовитый плющ. «Моя мать считала, что я никогда не заболею ветрянкой, пока я не подхватила ее. Это случилось в тот период, когда она учила меня водить», — сказала я. И тогда Лео достоверно описал мне плющ ядовитый, и я кивнула, что это он и есть. «Так тебя учила водить твоя мать?» — спросил Лео, продолжая стоять возле моего столика. «Да?» «Нет», — он улыбнулся, — «за такие вещи отвечают отцы», — с наигранным опломбом заявил он. «Во всем остальном у нас было традиционное распределение ответственности между родителями, но именно мама учила меня водить, она была в этом мостак. «А отец нет?» «Нет, он тоже хорошо водит, но для мамы это было почему-то важно. Она взялась за это по какой-то своей внутренней причине». Я сказала это и поняла, что так оно и есть, хотя раньше даже не догадывалась. Когда мне было 15, вместо того, чтобы отправить меня на курсы по вождению, по вечерам этим занималась со мною мама. Когда я научилась объезжать преграды и мотор не глох, мама настаивала, что я должна научиться пользоваться ручной коробкой передач. Только тогда она разрешила выехать с круга. Мы слушали радио, и при нас было две баночки с содовой, хотя к своей я не имела права прикасаться до окончания урока. Я вела машину, а мама посасывала содовую, отбивая подбородком ритм музыки по радио. К концу семестра мы уже ездили по холмистым местам кампуса. Я должна была научиться взбираться в гору. Помню, как она указала в сторону украшенных к Рождеству окон студенческого общежития. Она назвала их «маленькие квадратики радости». Думаю, в те времена она была счастлива. Ей тогда исполнилось 40. На следующий год она помогла мне с покупкой поддержанного Форда «Фиеста», хотя у нее самой никогда не было машины. Когда Форд сдох, я купила «Таурс» первого поколения, все еще с ручной коробкой передач. Это и есть моя Бонни. Я люблю водить, но за долгие годы в моей голове сложился целый архив автокатастроф, про которые я читала в прессе. Женщина шла в церковь, ее сбила машина на такой скорости, что голова оторвалась от туловища и отлетела на несколько десятков метров. Подросток ехал по лесной дороге, ребившей от солнечного света, проходящего сквозь листву, и его проткнула веткой, которую он не заметил. Были и другие случаи. Я читала где-то, что регулировщики возле школьных переходов, Не имеют права помогать никому, кроме детей, даже старушкам, работающим локтями как крылышками для придачи скорости, потому что если что-то случится с детьми, на городские власти накладывается огромная ответственность. Мы пинаем своими машинами людей, но не имеем права коснуться человека, чтобы помочь ему перейти дорогу. Какое абсурдное правило. И в мире много таких вот нелепостей, о которых мы не можем говорить в полный голос. Я перестала жевать свой бурито. Вернулся Лео и спросил, не хочу ли я заказать что-нибудь другое, но я сказала, что нет, все прекрасно. На променаде было полно народу. Лео даже пришлось втиснуть семь дополнительных столиков, чтобы сделать это местечко еще более прибыльным, а никто и не возражал. После событий 11 сентября Макдональдс на той стороне улицы установил на крышу огромное количество национальных флагов, и они хлопали на ветру, создавая иллюзию морского побережья. За Макдональдсом, где-то в двухстах метрах отсюда, настолько же вытянулась очередь из машин, находится Баркс, гипермаркет побольше, с магазинчиками Whole Foods, Бэт Бафф and Бьонт, Барнс престижной оптикой и Рубит Юздэй. Этот супермаркет пользуется большим спросом, чем Вейсайт, который может похвалиться лишь Эль Пуэрто, магазином принадлежности для квилтинга, американская техника лоскутного шитья, и семейной аптекой, Это если представить план вдоль длинной части латинской буквы «Л». А в углу расположен салон-прикмахерская «Шеа Элеганс», чье единственное украшение составляет крест, на котором висят три пары сланцев, а также пустующая торговая площадь с витриной. И, наконец, уютное местечко миссис Ким. Земля вокруг Баракс украшена лигерстремиями, чьи ягоды к концу лета приобретают ярко-малиновый цвет, Пурпурным шалфеем, самшитом, туями и сезонным шпажником. Если барок набит под завязку, посетители паркуются возле Вейсайда. А дальше идут пешком, и это проблема для эль -Пуэрто. Ведь тогда народ предпочтет поесть в Рубит-Юздей, либо перехватит сэндвичами в кафе при Барнс-Энд-Нобл. За соседним со мной столиком, предобеденной молитве, две девочки склонили голову над красными корзиночками с хлебом. В дальнем конце молодые мамочки ждут заказ, а их детишки болтают ногами в автолюльках. Несколько молодых людей сдвинули в центре два стола, но потом каждый уткнулся в свой сотовый. Один вдруг поднял голову, услышав, что по динамикам, которые с таким трудом установил Лео, играет музыка мариачи. Мариачи — мексиканская народная музыка. Парень поднимает руку, выставляет большой палец вверх, словно целясь в динамик из пистолета. Лео приносит мой чек. «А как ты реагируешь на комариные укусы?» — интересуюсь я. «Ужасно. Все раздувается. А ты?» «А мне нипочем». Он кивает в знак восхищения.